Глава тридцать пятая. Все волшебство момента прервал резкий и громкий звук упавшего золотого канделябра и отвалившихся от стены массивных полок, которые я нехило потрепала. Мы одновременно вздрогнули, возвращаясь в неприятную реальность, и я изо всех сил пожелала провалиться сквозь землю. Я испуганно оттолкнула герцога, даже не посмотрев на него, подхватила с пола мантию, И вылетела из приёмной, словно убегала от разъярённых шидаев. Всевышний, что я натворила? Я приложила ладонь к пылающим щекам, чувствуя колючий холод на том месте, где были его руки. Какая же я дурочка! Я захлопнула дверь в покои и с разбега упала на диван, зарывшись лицом в бархатную подушку. Как мне теперь ему в глаза смотреть? Я сгорю со стыда. Оливия Ты там из-за громовых ударов собственного сердца, поранившего грудную клетку. Я еле услышала осторожный стук в дверь. Мирель, подожди секунду, всполошилась я, пытаясь пригладить растрепавшиеся волосы и отдышаться. Дверь я открывала с максимально спокойным выражением лица, но дрожь в руках никуда не делась. Что такое? Ты мне скажи, что такое? Почему ты убежала? Мне стало немного неловко от повышенного внимания. Я решила, что будет лучше отправиться в покой и пораньше, и успокоиться. Тебе? Неловко от внимания? Эльфийка скептически осмотрела меня с ног до головы и прищурилась. Так ли это? Мне не каждый день приходится танцевать перед самим императором драконов, причем в такой одежде. Я хоть и бываю самоуверенной, но мне тоже не чужды правила морали. Ты уникальный экземпляр, Ливи. Мириэль медленно покачала головой, показывая, что мало верит моим оправданиям. Даже Катриона смогла себя в руках сдержать. "Я думаю, тебе действительно необходим хороший отдых, чтобы вернуть тот боевой настрой, с которым ты приехала в Аргарион. Завтра отправляемся в поместье Астарты". "Но мы же не получили разрешения", недоумённо ответила я. "Когда ты сбежала от нас, как испуганная девочка со своего первого бала?" Астарта поговорила с его величеством Бертрандом и герцогиней Лафрейн. Мы официально получили разрешение на выезд из дворца. Правда, в сопровождении Эршей, но это совершенно не важно. Я растерянно хлопала глазами, слушая возбужденное щебетание эльфийки. «Все так просто?» «Подожди, а где Катриона?» Вовремя спохватилась я. «Как я могла забыть про принцессу?» «Позор мне, непутевой охраннице!» Я окончательно спятила со своими проблемами. Наша принцесса проводит время с его величеством. Мириэль многозначительно подмигнула и, кажется, с удовольствием понаблюдала, как вытягивается моё лицо от удивления. Думаю, ему очень понравился танец Катрионы. Раз он решил пригласить её на прогулку сразу после конкурса. Ливи, ты тут? Она пощёлкала пальцами перед моими глазами, приводя в чувство Кажется, я слишком устала сегодня, вздохнула я, массируя виски. Катриона и император, я даже представить себе такое не могла, слишком не похоже на реальность. Попрощавшись с Мириэль и заверив её, что смогу самостоятельно собраться к завтрашней поездке, я побрела в ванную смывать с себя сегодняшний день и приводить мысли в порядок. Хотя мои мысли не смогут привести в порядок даже императорские горничные. Вы драйвующий дворец до блеска. Всю ночь я проворочалась из-за противоречивых эмоций. Хотелось смеяться, визжать, плакать, ругаться и много чего ещё. Никогда бы не подумала, что обычный поцелуй может настолько вывести меня из себя. А что на этот счёт думал Рейнард? Зачем он это сделал? Что им двигало? Неужели он шокирован своим поступком так же, как и я, что даже не стал останавливать меня? и допытывать о духах дальше. Сном я смогла забыться только под утро, когда обессиленное сознание устало задавать себе извечные вопросы. Ровно в 8:00 утра наша продрогшая от холода компания стояла у главного входа во дворец, наблюдая, как слуги загружают вещи в большую роскошную карету. Зимние морозы наступили слишком быстро, и теперь по утрам было особенно зябко и неприятно. Доброе утро, дорогая. А Старта налетела на меня, заключая в крепкие объятия, и едва не поскользнувшись на обледенелых ступенях, помчалась отдавать указания Кучеру. Ущипните меня, я должно быть всё ещё сплю, пробормотала я, не сдвинувшись с места. Она просто очень радуется встрече с родителями. Вот и сходит с ума. Нечасто нашу спокойную Астарту увидишь в таком настроении. Мириэль стояла чуть поодаль, И прощалась с Кристианом, кутаясь в лёгкую белоснежную шубку. Что насчёт нового испытания? Мы не пропустим. Катриона мне мозг вынесет. Если что-то случится без её присутствия, мы приедем как раз к нему. Всем невестам дали время на отдых. Только я, пожалуй, на отбор больше не вернусь. Эльфийка смутилась и посмотрела на довольного, непривычно молчаливого танцора. Совет вам до да любовь. Пробурчала Катриона, подходя ближе ко мне и мучительно зевая. Вернулась с прогулки она вчера далеко за полночь, и по её словам, даже не успела толком собраться. Я проспала всего лишь 5 часов. Это плохо скажется на моём организме, проныла принцесса, но по её довольному виду было понятно, что о позднем свидании с императором она ни капельки не жалеет. Я непроизвольно заскрежетала зубами. То, что я практически не сомкнула глаз этой ночью, принцессу мало волновало. И то, что в конце концов мне пришлось следить за тем, чтобы влюблённая Гулюна вернулась в свои покои целой и невредимой, её тоже особо не интересовало. Ливи, ты же не злишься на меня из-за того, что ничего тебе не рассказала? Нет, конечно, приветливо улыбнулась я. Как приедем, я поставлю на тебя следилку, чтобы больше не возникало вопросов о том, где ты. Можешь расслабиться. Уже давно нужно было это сделать. Я просто слишком пренебрегла своими обязанностями. Зачем она мне? У меня же есть твой кулон для экстренных случаев. Катриона, как обычно, повисла на моём локте, состроив своё излюбленное жалобное лицо. Я честно-честно буду рассказывать тебе о том, куда иду, и предупреждать всегда буду. А я тебя как раз-таки и избавлю от этой необходимости, радостно сообщила я. Вынимая руку из цепкого захвата. Это не обсуждается, Катриона. Я не хочу больше подвергать тебя опасности. Но со мной же был император. У нас была охрана. Охрана с тобой постоянно ходит. Ну, Катриона замялась. Эрши проводили меня до покоев, но постоянно они за тобой по коридорам таскаться не будут. С заклинанием слежения, если ты случайно где-то заблудишься, я смогу тебя быстро найти. Ну, Ливи, что мне сделать, чтобы ты передумала? Найди мне новую нервную систему. Запросто, принцесса воадушевилась, снова беря меня под локоток. В Невелонии есть прекрасные целители, они быстро восстановят её. Не сдержавшись, я измученно простонала и угрюмо пошла к карете. Даст Всевышний, эти выходные пройдут прекрасно, и я вернусь счастливой и довольной. Дорога займёт 6 часов. Это пусть и не так долго, но всё же утомительно. Астарта с улыбкой откинулась на мягкие подушки и прикрыла глаза. А мы будем делать остановки. Вот и началось. Я вспомнила нашу поездку в Аргарион, надоедливые ежеминутные просьбы принцессы и внутренне содрогнулась. Зачем? Ну, для непредвиденных дел, Катриона слегка смутилась. И носик припудрить. Солнце моё «Я могу тебе и вот так запудрить, что потом всю жизнь не будешь косметикой пользоваться», пообещала я, поудобнее устраиваясь возле окна. «Злый дня!» «Какая есть!» Я пожала плечами и с интересом устремила взгляд вдаль. Дворец находился в лесной местности, среди высоких хвойных деревьев и неизвестной мне растительности, вероятно, присущей только Империи драконов. Однако очень быстро... Мы попали в саму столицу Аргариона, которая завораживала своим величием, обилием роскошных заснеженных особняков, дорогих магазинов и оживлённых улиц, всё в стиле драконов. Смотри, Катриона дёрнула меня к себе, вызвав раздражённое шипение. Ателье мадам Трэсси, изображение белой камелии на вывеске двухэтажного элегантного здания живописно переливалось под утренним солнцем. Сверкающие витрины были заполнены шёлковыми платьями, среди которых я увидела и своё, изящное чёрное с первого бала. Твоё платье, я думаю, на расхват у столичных див, прокомментировала Астарта. Интересно, а не скромные наряды с конкурса будут на расхват. Почему-то я сомневаюсь в этом. Когда величевые здания вновь сменились лесом, я в очередной раз вернулась к вчерашним событиям. В тебе Его голос пронесся в голове так, будто прозвучал наяву, и я непроизвольно покраснела. Что значит во мне? Впрочем, даже гадать не хочу, иначе окончательно с ума сойду. Из всех особ, которые своим характером и поведением вызывали у меня мысленный хаос, Рейнард оказался самым невыносимым. Даже Катриона с Савеей рядом не стоят. То он хамоват и груб, то улыбчив и приятен, то гонит прочь, кто просит помощи. И как это понимать? Первый советник могущественной империи, че <кхм> дракон, на чьих плечах лежит безопасность Аргариона, на деле оказывается настолько неопределённым. Или же в этом виновато моё поведение? Астарта, можно поинтересоваться. Позвала я полудремавшую драконицу. Кто знает о нашем отъезде? Полагаю, император и герцогиня Лафрейн. Возможно, кто-то ещё из приближённых но точно сказать не могу. Она слабо зевнула и вновь прикрыла глаза. Не переживай, нас никто не будет искать. Надеюсь, прошептала я, моля Всевышнего о том, чтобы Рейнард не потребовал немедленного возвращения. С него станется. Поездка заняла не так много времени, как мы предполагали. К нашему общему удивлению, Катриона ни разу не попросила об остановке, и всю дорогу мешало нам спать. то придумывая странные игры, то рассказывая сплетни невелание. До поместья Астарты мы в итоге добрались без препятствий, но слегка раздражённые. Небольшой и приятный глазу трёхэтажный особняк был окружён декоративными кустами цветов, которые даже несмотря на холодную погоду сохраняли свой превосходный вид. Облагороженная территория поместья захватывала дух, хотя была в разы меньше тех, что мы видели в столице. А старта, милая, на встречу нам вышла супружеская пара. Безумной красоты женщина и статный, улыбчивый мужчина. Я так соскучилась, а старта бросилась к родителям, заключая их в крепкие объятия. Она по всем параметрам была похожа на свою мать. Баронесса Эрнанс обладала светлыми пшеничными волосами, на солнце переливавшимися золотом, фарфоровой кожей и глубокими карими глазами. Даже сейчас эта женщина могла бы поспориноваться за сердце императора с первыми красавицами Аргариона. Добрый день, леди. Меня зовут Верана. Это мой муж, Фридерик. Драконица Луцизарна улыбнулась, представляя супруга. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. От тёплого приёма на глаза моментально набежали сентиментальные слёзы. Я невольно вспомнила своих родителей и родную Невиланию. Герцкский дом с весёлыми слугами, всегда готовыми прийти на помощь, душевные вечера, в которые отец очень часто рассказывал о своих прошлых приключениях, и переполняющее чувство безмятежного спокойствия. Пойдём, Ливи, Мириэль мягко подтолкнула меня к ободнику, похлопав по плечу. Мы выделили для вас комнату на втором этаже, рядом с комнатой Астарты. Слуги перенесут все вещи. А вам, полагаю, хочется перекусить с дороги. Верана, приглашающая, указала рукой на светлую гостиную с большим, заставленным до отказа столом. Благодарю вас, поклонилась я, и едва не взвизгнула, увидев румяные булочки, поджаренное мясо и источающие безумные ароматы горячие блюда. Наконец-то я поем нормальную домашнюю еду, без травы и прочей нечисти, которой кормили нас на протяжении всего отбора. «Мы бесконечно рады, что дочь нашла себе подруг», — обратился к нам глава семейства с заботой, смотря на Астарту. «Мы очень боялись, что отбор станет для нее непосильным испытанием. Но теперь нам намного спокойнее». «Это честь для нас познакомиться с вашей дочерью и с вами, лорд Фредерик», — сказала Мириэль. «Зовите меня просто Фредерик», — со смешком ответил дракон, занимая место подле жены. Я не приближен ко двору. Не люблю эти формальности. Как я вас понимаю, не удержалась я, вызвав фырканье у Катрионы. Ранний ужин прошел замечательно. Мы душевно побеседовали с семьей Астарты, рассказали последние события, вплоть до моих отношений с Рейнардом, которые, несмотря на мои злые взгляды, очень ярко описывала Мириэль. Разошлись также рано, договорившись завтра отправиться на ярмарку. Катриона, ты занята? Я осторожно заглянула в комнату принцессы. Собираясь ложиться, она устало вздохнула, расчёсывая непослушные локоны. Её высочеству, вероятно, было непривычно делать всё самостоятельно, без личных служанок. Замечательно, я не займу много времени. Только не говори, что ты пришла оставить свои следилки. Хорошо, не скажу, кивнула я, усаживая Екатериону на мягкий пуфик. Больно не будет. Ливи, я не хочу. Принцесса вскочила и отбежала к окну, упрямо сложив руки на груди. Я говорила, что мне не нравится это заклинание, и в нём нет необходимости. Что это за упрямство? Ты не забыла, что моя главная цель это твоя защита. Что-то в последнее время ты не особо её соблюдаешь. Ах, вот как ты заговорила. Я насмешливо склонила голову, оценивая боевой настрой подопечной. Нужно отдать должное тому, что я всё ещё не повышала голос, хотя внутри всё пылало от недовольства. Сосредоточившись на хрупкой фигурке Катрионы, я сделала пару взмахов рукой, и магия левитации сама принесла принцессу ко мне. Ты что творишь? Она принялась возмущаться и беспорядочно махать ногами в воздухе. Тихо. Ещё один пас, и Катриона стала совсем шёлковой. Заклинание тишины Было особенно прекрасным. Не зря в академии им постоянно пользовались преподаватели. Что плохого в обычной следилке? Подопечная насупилась, вздёрнула подбородок и отвернулась, показывая вселенскую обиду. Давай я за тебя отвечу, ухмыльнулась я, направляя энергетические потоки на хрупкое белоснежное запястье Катрионы. С этим заклинанием я точно буду знать, где ты находишься. А значит, ты больше не сможешь сбегать от меня каждый раз, когда тебе вздумается, и уж тем более ходить на свидания с разным герцогом. Недовольное мычание показало, что я совершенно права. Я понимаю, что ты принцесса, тебе хочется всего и сразу, и ты имеешь на это полное право, но сейчас за тебя отвечаю я. Если с тобой что-то случится, вина в первую очередь ляжет на меня, и только потом на истинного обидчика. Пока мы находимся в оранжерии, пока я нахожусь в должности твоей охранницы, будь добра слушаться меня, не перечить и не пакостить. Я замолчала на мгновение, поджав губы, потому что я волнуюсь. Катриона, изначально настроенная врождённо, внимательно слушала мою речь и под конец виновато опустила голову. Кстати, ты уже можешь говорить. Долго молчанием я тебя пытать не собиралась, вздохнула я, закончив со следилкой. и направилась к себе. Когда я прикрывала дверь в комнату принцессы, до меня донеслось тихое прости, и я устало улыбнулась. Никогда бы не подумала, что буду заниматься воспитанием наследницы престола своего родного королевства.